Глава 24. Любовь Попинджея. Выйдя в коридор, Тьюлип н е с л ы ш н о прикрыла за собой дверь и наткнулась взглядом на Хатсона, тот, как обычно, дежурил рядом в ожидании, не понадобится ли нянюшке или Тьюлип его помощь. Хатсон, прошу тебя, ступай в н и з и отдохни, сказала ему Тьюлип. Если ты вдруг понадобишься нянюшке, она позвонит. т ы целыми днями на ногах так и заболеть недолго. «Пожалуйста, послушай меня и побереги себя». Хадсон старался выглядеть молодцом, но было видно, что разрешение отдохнуть он воспринял с большим облегчением. «Если сейчас я ничем не могу быть вам полезен, принцесса, то я действительно пойду к себе». «Спасибо, х а т с о н улыбнулась ю л и п «И когда спустишься, передай, пожалуйста, Виолетте, чтобы накрывала к чаю в саду в пять часов. Я буду принимать гостей из страны эльфов и фей». «Да, принцесса!» х а т с о н поклонился и удалился в исполинское нутро замка, где жила и трудилась прислуга. Тьюлип вдруг пришло в голову, что замок напоминает большой корабль, а х а т с о н бессменно стоит у его штурвала. И ей оставалось лишь понадеяться, что в каждом доме по всей стране есть такой х а т с о н который сможет провести свое судно невредимым даже в сильный шторм. «Тьюлип, с тобой все будет хорошо?» п о п и н д ж е й подхватил её под руку и заглянул ей в глаза, улыбаясь. Он был так горд, что она любит его. «Всё будет замечательно, любимый. Обещаю, мы справимся, что бы ни случилось». Тьюлип пристально вгляделась в красивые серые глаза п о п и н д ж е я и вздохнула. «Ты же знаешь, что я люблю тебя», — сказала она, и п о п и н д ж е й вспыхнул. «Как жаль», — подумала Тьюлип, — «что время зарождения их любви...» с о в п а л а со всеми этими бурными событиями. Но тут уж ничего не поделаешь. Нужно благодарить богов за то, что п о п и н д ж е й с такой охотой готов терпеть трудности вместе с ней, никогда не жалуясь и не создавая лишней суеты. Она просто радовалась, что он всегда был рядом с ней. И сам п о п и н д ж е й похоже, был искренне рад этому.